становленные на полозье. Его влачили рыжие быки, как того требовал ритуал, потому что красный цвет был цветом Северного Египта, а именно там впервые возникли многие древнейшие предписания заупокойного культа. Рабы, слуги и придворные несли все те предметы, которые должны были сопровождать фараона в гробницу. Ковчег с канопами, содержащими внутренние органы царя, установленный на салазках, тащили за собой выделенные для этой почетной обязанности его приближенные. Жрецы орошали молоком почву перед салазками и катафалком с телом Потанхамона. Это символизировало возрождение его к новому бытию. Шествие, прерываемое всевозможными обрядами, магическими действиями и ночными бдениями, продолжалось четыре дня. его участники как бы совершали паломничество, разумеется, символическое, в четыре священных города Северного Египта, подобно тому, как туда направлялись древнейшие правители Египта на поклонение находящимся там святыням. В последний день, когда траурная процессия наконец почти достигла некрополя, по предписанию погребального ритуала, валов, влачивших катафалк, сменили обутые в белые сандалии девять друзей и оба визири. Они должны были доставить тело почившего фараона к преддверию его спальницы. Все они изображены на одной из фресок погребального покоя. В некрополе похоронное шествие встретила группа танцоров, исполнивших священную пляску духов древнего города Бусто. Одетые в короткие передники и высокие головные уборы из тростника, они вышли из хижины, построенной в виде святилища Северного Египта. В вертикальном положении мумию установили у входа в гробницу. И жрецы, символизируя согласно мифу очищение тела Осириса, окропили ее святой водой. Именно здесь Эйе совершил обряд отверзания уст да вернуть душу в ее прежнюю оболочку. При всех этих ритуальных действиях произносились соответствующие формулы из Книги мёртвых. Затем наступила минута последнего прощания. С воплями и причитаниями Анхесен-Паамон и ближайшие родственники, обнимая ноги мумии, оплакивали умершего, подобно тому, как некогда Исида оплакивала супруга своего Осириса. Затем останки фараона внесли в погребальный покой, куда спустились лишь Анхесемпаамоны и сестры, немногие жрецы и ближайшие придворные, которые начали вносить вещи, долженствующие служить усопшему в загробном мире. Мумию положили в золотой гроб, обильно полив ее благовониями и надев на шею венок из живых цветов. Затем золотой гроб поместили в два позолоченных деревянных антропоидных гроба, которые уже очевидно стояли в саркофаге. Когда опускали крышку последнего, видимо, допустили какую-то неловкость или несогласованность действий, и она сломалась посередине. Трещину покрыли гипсом и закрасили под цвет песчаника. Одновременно доверенные придворные опечатывали все сундуки, ларцы и шкатулки с личными вещами и драгоценностями Тутанхамона, а также ковчег с конопами. Как только участники похорон покинули погребальный покой, рабочие начали устанавливать деревянные, позолоченные ковчеги, скрывавшие саркофаг. Они торопились, да и теснота, духота и плохое освещение не способствовали тщательности их работы. Поэтому части ковчегов оказались перепутанными, и пришлось спешно на месте подгонять их друг к другу. Когда последний наружный ковчег собрали, А Двери его, так же, как и внутренних запечатали, начали вносить вещи, которые согласно ритуалу следовало разместить в этом помещении. Затем возвели перегородку, отделяющую погребальный покой от передней комнаты. В ближайшие дни ее следовало расписать фресками. Между тем, в некрополе, в непосредственной близости к гробнице установили большой шатер или легкий навес, и начался поминальный пир. Участники, украшенные цветочными гирляндами, красочными пёстрыми воротниками из бус и умощённые душистыми маслами, внимали пению. Гибкие танцовщицы услаждали взоры гостей плясками, считалось, что среди них незримо присутствует и усопший фараон.